Глава пятнадцатая «Привет, меня зовут елена Кардинес», – прорепетировала Эль, важно уперев руку в бок и приподняв подбородок. «Да-да, Элена Кардинес». Отражение в небольшом прямоугольном зеркале, размещённом на стене каюты, ответило недоуменным выражением лица. И Эль начала снова. «Элена Кард... Ди... Тьфу! Что за имя такое?» Зеркало молчало. Очертыхнувшись в очередной раз, Эленор сделала ещё один бессмысленный круг по помещению. Впрочем, не только новое имя, но и новое временное пристанище было далеко от привычного. Тесная тёмная каюта уступала размерами даже платяному шкафу в её комнате дома. Признаться, когда Эль придумала эту поездку, она даже не предполагала, что ей придётся ехать куда-то инкогнито, да ещё и в таких условиях. Однако отец оказался непреклонен. Их имя слишком известно, а у него слишком много врагов поэтому либо отряд охраны, который всюду таскался бы за ней и задушил бы своей опекой, не давая ступить и шага, либо выдуманная легенда и общие условия сперва путешествия, а затем и жизни. Естественно, Эленор выбрала второе. И, естественно, уже сто раз пожалела о своём эмоциональном решении. Отец же, как в воду глядел, стоило ей добраться до порта и подняться на борт, тут же прислал послание, спрашивая, не передумала ли она, и, уверяя, что её немедленно отвезут домой, стоит ей только попросить. То письмо Эль сожгла прямо в руке и из вредности отправила ответ лишь тогда, когда судно оказалось в открытом море. «Нет, папа, я не передумала, всё прекрасно». Она даже не сомневалась, что он не поверил, но и сдаться на полпути не позволила гордость. Нет уж, может, Эленор и ошиблась, но теперь была вынуждена идти до конца. Или родители так и будут воспринимать её как маленькую капризную девочку, не прожить без них и пары дней. «Ни за что». Эль твёрдо решила, что примет этот вызов и не проиграет. «Какой из неё будущий гильдийц, если она готова спасовать перед первыми же трудностями?» Линден же не писал. Попрощался на пороге их особняка, когда её увозил экипаж, обнял и чмокнул в щёку, пожелав удачи. И всё. Он собирался закончить дела в столице и мчаться обратно в захолустное прибрежье к своей невесте. Чем скорее, тем лучше. У него не было на элинор времени. И это тоже был своего рода вызов. Ему хорошо без неё? Отлично. Пусть будет счастлив. Ей тоже будет хорошо. Как-нибудь». Разозлившись от этих мыслей, Эль подхватила волосы у шеи и резкими, рваными движениями принялась собирать их в высокий хвост, не оставляя на свободе ни единой пряди. Затянула шнурок потуже, опустила руки по швам и теперь уставилась на своё отражение самым, что ни на есть решительным видом. «Приветствую!» — отчеканила, как на плацу. Моё имя Элена Кардинес, и в ближайшие полтора месяца я буду у вас работать». Безупёртой в бок руки вышло гораздо лучше. Прическа тоже соответствовала образу. Никаких папиных дочек. Перед вами полноправный сотрудник гильдии магов. И никак иначе. Её рассуждение прервал раздавшийся снаружи топот быстро бегущих ног, и Эль заинтересованно вскинула голову, прислушиваясь. А потом над палубой разнеслось громкое «Земля!», к которому затем присоединилось множество радостных голосов доплыли. У Эленор бешено заколотилось сердце, не понять, то ли от предвкушения, то ли от страха. Но обратной дороги не было, поэтому, бросив в зеркало последний взгляд и подмигнув своему отражению, она решительно развернулась и отправилась собирать разбросанные по каюте личные вещи. Прибыли. Здравствуй, новая жизнь. Путешествие морем заняло почти три недели, и, конечно же, всё это время Эленор не сидела в каюте безвылазно прогуливалась по палубе, общалась с другими пассажирами и командой. И чем ближе судно приближалось к пункту своего назначения, тем теплее становилось. Эль знала, что Прим, куда она держала путь, был самой южной точкой Рионерии, небольшой приморский городок, куда многие отправлялись поправить здоровье и отдохнуть на пляже. Естественно, там должно было быть жарко. Однако в пути свежий морской ветер приносил приятную прохладу. Стоило же подойти к пирсу, ветер пропал и сделалась душно, как в дальнем отделении оранжереи леди Викандер с особо теплолюбивыми растениями. Признаться, к такой жаре Эленор оказалась откровенно не готова. Обычная рубашка, простые брюки и высокие кожаные сапоги без дополнительного подклада, ей казалось, эта одежда вполне соответствует лету, соответствовала столичному. Так что стоило Эль с вещами выбраться на палубу, рубашка тут же начала неприятно липнуть к спине, а в сапогах начался настоящий пожар. Эль с завистью покосилась на прошедшего мимо члена команды, который сбросил с плеч китель и остался в одной рубахе без рукавов и с досадой потёрла своё закрытое плотной тканью приплечье. Да уж, с гардеробом она точно не угадала. Впрочем, переодеваться в любом случае было поздно. Поэтому, перекинув широкий ремень сумки через плечо, Эленор отошла в сторону, чтобы не мешать самым спешащим в такой жаре толкаться в толпе совершенно не хотелось, и замерла у борта, ожидая своей очереди. Вздохнула полной грудью и чуть не закашлялась от непривычного горячего и одновременно влажного воздуха с отчетливым запахом несвежей рыбы и гнилых водорослей. Вот и пригодился длинный рукав. Им хотя бы можно было зажать нос и сделать несколько мелких вдохов через ткань, привыкая. Берег примок пестрил разноцветными зонтиками торговых палаток, между которыми сновали люди преимущественно в шляпах и в светлой одежде. В толпе суетились торгаши и носильщики. Даэль До донёсся собачий лай и глухие удары Воображение немедленно нарисовало одноглазого пирата в яркой косынке поверх круглой лысой головы, который устроился под одним из цветных зонтов со своим уловом и, сверкая на покупателей золотым зубом, рубил головы рыбам прямо на прилавке. Узкие деревянные сходни жалобно поскрипывали и прогибались под весом спускающихся. Тёмная вода между боком судна и пристанью выглядела по-настоящему зловеще из закачающихся на её поверхности обрывков водорослей и какого-то мелкого мусора. Поэтому ступала Эль особенно осторожно. Правда, не очень-то преуспела. Кто-то из спускающихся вслед за ней пассажиров то ли подвернул ногу, то ли не рассчитал дистанцию и врезал ей по спине чем-то тяжёлым и твёрдым, должно быть, чемоданом. Толчок придал ускорение. Эль охнула, понимая, что не может остановиться, и чтобы не сверзиться вниз, побежала вперёд, не иначе как чудом умудрившись обогнуть на узких досках впереди идущих. «Ишь, какая нетерпеливая!» проводил её сварливый старческий голос, обладательницу которого Эленор не видела. Ощущение устойчивых досок пирса под ногами принесло небывалое облегчение. Однако радовалась Эль зря. Ей тут же больно зарядили в бок чем-то твёрдым и угловатым. Ящиком? Она не стала рассматривать и поспешила убраться подальше от основного пассажиропотока. Солнце продолжало нещадно полить сверху, тяжёлая сумка оттягивала плечо. И Эленор вспомнила добрым словом отца и Линдона в один голос, советовавших ей не брать с собой слишком много вещей. Ох, и весело бы ей было с кучей чемоданов и без помощи. В своих выводах она убедилась уже через несколько минут, когда над пристанью разнеслось зычное «Держите, вора!». Как она поняла, сошедшая с судна женщина заплатила какому-то мальчишке-носильщику за помощь с её багажом, а тот был таков вместе с чужими вещами. Началась давка, кто-то сердобольный бросился за воришкой. Другие спешили освободить дорогу, третьи — поскорее покинуть пирс. «Вон он! Стража!» Смотря на всю эту суету, Эленор инстинктивно попятилась к ограждению. В груди шевельнулся страх. Одна, неизвестно где, далеко от дома, без родных и друзей. Но Эль тут же затолкала это чувство поглубже. Не затем она так стремилась к свободе и независимости, чтобы поддаться панике и сбежать, позорно поджав хвост. Тем не менее, несмотря на логику таких рассуждений, опустевший от пассажиров борт, с которого моряки принялись сгружать какие-то крупные бочки и ящики, притягивал взгляд. Последний шанс взбежать по сходням назад, спрятаться в каюте и ждать, пока ее отвезут обратно, притягивал настолько, что Эленору прямо фыркнуло и решительно отвернулась Не дождутся.